И потекло время в ожидании. Позвонит, не позвонит. А может, уже следующую секунду о ней забыл? Но ведь зачем то номер телефона попросил все-таки? Нет, конечно же, не позвонит. Остаток дня еще туда-сюда прошел, а вот с утра следующего дня проснулась и первым делом потянулась к телефону. Зачем, спрашивается. Если бы позвонил и во сне услышала бы. Нет, надо себя в руки взять. Не ждать, не ждать. Ей ли не знать, что нельзя жить такими ожиданиями. Она ли не знает, как это больно, когда ожидание не сбывается? Помнится, в школе она вот так однажды осмелилась ожидать ответного чувства. Очень уж ей нравился Сашка Потапов из параллельного класса. Ходила, лелеяла в себе это нравится, картинки красивые в голове рисовала. Потом решилась, сама к нему подошла. Постояли, поговорили о том о сём, и вроде он вполне на её душевный порыв откликнулся. А потом сволочь насмех поднял. Ходил и каждому встречному поперечному рассказывал «Караул, мол, ко мне индеец клеится». Это у нее в школе такая обидная погонялка была. «Индеец». Потом приучилась даже и в мыслях не позволять себе ожиданий. А если и нравился кто, так и радовалась этому одностороннему, вполне приятному ощущению. Носила его внутри как забаву. Или как маленькую радость для души. Не обязательно же об этой радости на весь белый свет кричать. Потихоньку привыкла. Только вот с Кирюшей все как-то наоборот получилось то есть сам Кирюша в ее жизни случился, а радости в душе не было. Вот и целый день прошел, а Иван так и не позвонил. Зря весь день мобильник в кармане рубашки носила, чуть его в колодец не выронила, когда за ведром наклонялась. Легла спать в расстроенных чувствах, даже сплакнула немного в подушку от огорчения. А поплакала и отрезвилась. И в самом деле, чего она себе навоображала? Как та мамашка из сказки про Золушку, которая записывала оказанные знаки внимания. Да, один раз он сказал «нравишься, мол, чертенок». В другой раз сказал «непростая ты, совсем непростая». А в третий раз, значит, телефон попросил. И что? Из этого следует какие-то выводы делать? Нет уж, хватит. Вот наступит утро, и она больше не будет ждать. И даже телефон с собой таскать не будет, как идиотка. Да и не позвонит он, конечно, не позвонит. Ему бы самому с собой в первую очередь разобраться. Причем здесь она? Так и промыкалась полночи без сна. Зато утром спала долго и крепко, даже петухов не слышала. Выглянула в окно, на улице вовсю солнце шпарит. Поплелась на кухню умываться. Проходя мимо зеркала, остановилась, оглядела себя. Ну и видок. Ноги загорели до линии шортов и руки до коротких рукавов рубашки. Некрасиво, в глаза бросается. И вообще, надо бы по-настоящему позагорать, как белый человек в купальнике. А можно и топлес, тут для этого все условия есть. Вон там, на задах огорода, на маленькой полянке. Из-за густого малинника ее с дороги не видно будет. А что, вполне хорошая мысль. Берем старое одеяло, книжонку какую-нибудь, пару бутербродов с домашним сыром и вперед. Ах да, еще телефон, черт с ним. Расстелила на траве одеяло, разделась до трусов, легла на живот. Ах, как хорошо солнце по спине, по лопаткам топчется. По верхушкам малины ветерок гуляет, где-то высоко пчела жужжит, а по гладкой крышке телефона обожья коровка ползет. Чуть тронула ее ногтем, И та выпустила крохотульки-крылышки, полетела. «Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают котлетки». Да не позвонит он, не жди, не жди. Телефон ожил мелодией вызова, когда она совсем сомлела. Села на одеяле, схватила футболку, инстинктивно прикрыла ей грудь, будто Иван каким-то образом мог ее увидеть. И лишь потом взяла дрожащий корпус телефона в ладонь, откинула крышку, даже не взглянув на дисплей. «Здравствуй, дочь!» «Ох, это же мама!» Сердце забилось еще сильнее, заметалось в груди, пойманный в силке птицей. Да, мам, здравствуй. Ну, как ты там? Да, нормально, все хорошо. А чего на звонки не отвечаешь? А я... я телефон в номере все время забываю. Чего что у меня забывчивая такая дочь? Что-то странное слышалось в мамином голосе. Смесь язвительного и грустного. Даже некоторая нотка раздражения там присутствовала. И спине от чего-то ужасно щекотно стало, будто по ней муравей пробежал. Или кто-то ее сервитым взглядом колет. Обернулась и чуть не выронила телефон из руки. По огороду, старательно пробираясь меж грядками и держа около уха мобильник, шла мама. Дошла до плетня, повела вокруг головой и встретились с глазами. «А, вот ты где? Загораешь, значит? Ну-ну». Стыд обрушился на голову, как ведро холодной воды из колодца. Пальцы, держащие телефон, онемели, и сам телефон будто приклеился к уху. Не оторвать. Так и сидела в этой дурацкой позе, пока мама шла к малиннику, а потом, кряхтя, пристраивалась к ней на одеяло и устало скидывала туфль с ног. «Да оторве от телефон-то. Чего-то в него вцепилось», проговорила тихо, оглаживая отекшую щиколотку. «Ладно, чего уж теперь». «Мам, прости меня. Пожалуйста. Я тебе сейчас все объясню». «А не надо мне ничего объяснять. Я и так уже все знаю». «А ты думала, мать такая дура, да? дочь на звонки не отвечает, а мать будет сложа руки сидеть?» Мать вон в институте весь деканат на уши подняла, куда любимую дочь дели. Да? А, ну да. А как ты меня здесь нашла? Да подружка твоя с первого захода раскололась, все твои маршруты выдала. А заодно и причину этих маршрутов тоже, хотя я особо и не настаивала. Подружки дочь вообще существовала живые и завистливые. Я тебе всегда говорила, не шибко с подружками планами делись, а ты меня не послушала. Мам, ну прости, я просто... Я не могла иначе поступить, пойми меня. «Ага, ага. Значит, говоришь, понять тебе надо. А ты сама-то много свою мать понимаешь? Или тебе понимать не обязательно? Я, значит, вкалываю с утра до позднего вечера, а ты мои денежки моим же обидчикам отдаешь?» «Ну почему обидчикам, мам? Там Тимоша, он маленький. Какой же он обидчик? Неужели тебе его не жалко?» «Жалко, конечно. Только я здесь при чём? И моя обида на отца при чём? Да и не в этом даже дело». Может, я тоже ждала, что отец за этим деньгами ко мне приползет. И он бы приполз. Обязательно приполз. Я его знаю. И ты бы дала? Конечно, дала бы. Но с условием. То есть, с каким условием? А чтобы в семью вернулся, вот с каким. Слово бы с него взяла, он бы и вернулся. Шантажом, значит. А зачем он тебе такой? Он Катю любит, мам. Да мне какая разница, кого он там любит, кого не любит. Много ты в этом понимаешь, умная нашлась. Ты даже не представляешь, каково это, бабе, одной, с работы в пустые стены приходить. И все равно, мам. Да ладно, хватит тебе. Ты, значит, умная и добрая, а я глупая и злая, да? А я ведь тебе мать, между прочим, не посторонняя тетка. Ты матери под дала, еще и учишь меня, сидишь. Никогда тебе этого не прощу. Мать вдруг сильно глубоко вздохнула, потерла ладонью грудь, будто тяжелые только что произнесенные слова отдались там болью. Потом глянула на нее коротко, усмехнулась зло. А хочешь, доча, я тебе анекдот расскажу? Вот слушай сюда. Сидели, значит, на балконе две девочки. Одна добрая, другая злая. Злая девочка и говорит добрый. Давай будем в прохожих плевать. Ну, плюнули они по разу. Злая девочка плюнула, не попала. А добрая девочка плюнула и попала. А думаешь, почему? Потому что добро всегда побеждает зло. Хороший анекдот, правда, доча? А главное, жизненный такой. Чего ж ты не смеешься? Она вдруг обнаружила, что так и сидит, прижимая к голой груди футболку. Расправила ее вялыми руками, принялась натягивать, застревая головой в вороте и, чувствуя, как набегают на глаза виноватые, запоздалые слезы. Вынурнула из ворота, шмыгнула носом, подняла на мать глаза. И увидела поспешающую к ним вдоль плетня бабу Симу, радостную, улыбчивую, торопливо поправляющую платочек на седой голове. «Ах ты, гости-то у нас какие! Здравствуй, Татьяна! А я издали-то и не признала тебя!» «Раздобрела, заважничала и машину у ворот гляжу, дорогая. Ну, пойдемте не то в избу, обедать будем». «Да некогда мне обедать, тетя Сим». Мать грустно поднялась с одеяла. «Я ведь так на минутку заехала, он с дочкой поздороваться». «Да как же это, на минутку? В такую даль, на минутку?» «А злой бабе ей семьверстный крюк, правда, Сань?» Обернулась она к ней, глядя насмешливо сверху вниз. «Это у нас только добрые, далеко врут, до да близко едут». «Ладно, пойду я, некогда мне тут с вами». «Простите меня, тетя Сима, в другой раз пообедаем». «Да как же? Да что же?» Виновато затопталась около нее старуха, всплеснув руками. «А Санюшка-то что же, еще и останется или с собой заберешь?» «Ишь, как тебя здесь хорошо называют?» «Санюшка?» Уже на ходу обернулась к ней и добавила равнодушно, будто между прочим. «А операцию-то мальчишки, кстати, сделали там, в Швейцарии. Говорят, удачно прошла, жить будет. Вот и добро победила, если не считать того, что плевок в мать попал». «Ах ты!» только и проговорила баба Сима ей след, сплеснув руками. Потом глянула на нее в недоумении. «Чего это вы тут? Ругались, что ли?» «Нет, баба Сим, не ругались. Хуже». «Это ты чего, плачешь, что ли?» «Ага, я тут немного поплачу. Вы идите в дом, я потом приду». «Что, мать шибко обидела?» «Нет, это я, я ее обидела. Вы идите, баба Сим, идите». Старуха ушла, горестно приговаривая что-то себе под нос. А поплакать у нее так и не получилось. Телефон вдруг ожил снова, и она потянулась к нему с виноватой торопливостью, проглотив слезы. «Мама звонит. Передумала? Простила?» Глянула на дисплей. «Нет, не мама. Всего лишь Поль, предательница». «Сань!» – потянулся в ухо высокий заискивающий голосок. «Прости меня, Саньк! Я твоей матери тут раскололась нечаянно. Она меня врасплох застала. Вот, звоню предупредить». «Да ладно, Поль, чего уж теперь?» Прогундосила в трубку, поморщившись. А только припоздала ты со своим предупреждением. Она что, тебе уже звонила, да? Нет, она сама приезжала. Да ты что? И что она? Как отреагировала? Услышав, как пробилась сквозь виноватый голос подруги капелька кровожадного любопытства, она снова поморщилась, досадливо смахнула слезу со щеки. Даже отвечать на вопрос не хотелось, а хотелось побыстрее закончить разговор. Ну чего ты молчишь, Сань? Чего она тебе сказала-то? Да так, ничего особенного. Сказала, что я очень добрая девочка, которая очень хорошо умеет плеваться. В смысле? И все, что ли? И все. И даже о оплеуху не дала? Ты знаешь, лучше подала И вообще, Поля, я не хочу больше это обсуждать, поняла? Да поняла, поняла. Слушай, а ты там в своей ссылке «Стройку любви» смотришь? Нет, не смотрю, здесь канала нет. «Да и не очень хочется, если честно. не интересно уже». «Ой, так ты же и не знаешь ничего. Кирюшу-то твоего выгнали с позором. Сказали, что он тряпка бесхарактерная, альфонс и лузер. Представляешь? А он напоследок такие показательные выступления устроил. Ты бы видела. Это было, ну, просто что-то с чем-то». «А что было?» «Ну, когда все против него проголосовали, ему вроде как последнее слово дали. Полагается у них так с последним словом, как на суде. Ну, вот он и выступил» я говорит от того тут у вас отношения не построил что у меня в реальной жизни девушка есть я говорит ее очень люблю и все время о ней думаю представляешь как выкрутился про хвост все в свою пользу обыграл можно сказать двух зайцев убил глянул в камеру знаешь жалобно так еще и проговорил очень задушевно я люблю тебя сантана прости меня я всегда тебя любил и всегда буду любить что так и сказал ну да а ведущая еще добавила это к издевательски Какое у твоей девушки красивое имя. Надеюсь, говорит, она тебя тоже любит и ждет. Я думаю, он сейчас наверняка уже обратно едет. И ты давай приезжай. Какой теперь смысл там сидеть? Нет, Поль, я не поеду. Мама сказала, что она никогда мне вранья не простит. Да, я и сама не хочу домой. Не могу. И вообще отстанет меня. Ничего я не хочу. Ну, прости меня, Сань. Ты же свою маму знаешь. Она так на меня наехала, что я с перепугу все и выболтала. Я не хотела, честное слово. Да, Так не хотела, что рассказала все до самых мелких подробностей. А может, тебе показалось, что не хотела? А, Поль? Да иди ты знаешь куда. Подумаешь, мамочка на нее обиделась. Да прости тебя, твоя мамочка. Еще и денег на радостях подкинет и в Англию отправит. И не ври, что тебе домой не хочется, и про Кирюху слушать неинтересно. Все тебе и хочется, и интересно. Тебе просто охота повыделываться немного. Перед своей распрекрасной жизнью пококетничать. Ну вот и кокетничай дальше, я тут при чем? Надо же, домой ей не хочется возвращаться. Не ври. Я не вру, Поль. Если б ты знала, как мне здесь хорошо. Вернее, было хорошо. Ага, даже лучше, чем в Англии. Она лишь поморщилась, отодвигая извинящую голосом Поль трубку от уха, будто боялась, что оттуда вот-вот плеснет брызгами злобной зависти. Всхлипнув, нажала на кнопку отбоя, бросила телефон на одеяло, закрыла руками лицо. Долго так сидела, раскачиваясь и проговаривая про себя одно и то же. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» Лицо под ладонями было горячим, мокрым от слез. Голова гудела отчаянием, и сквозь это отчаяние все пробивался и пробивался звенящей обидой мамин голос. Добрая девочка плюнула и попала. Потому что добро всегда побеждает зло. А откуда-то сбоку звучал голос подруги Поль. А охота своей распрекрасной жизнью похвастаться? Эх ты, глупая Поль. Какая же она распрекрасная, эта жизнь, если ею... Так жить не хочется. А надо, надо, черт побери, других вариантов все равно нет. «Санюшка!» – ласково позвал откуда-то сочувствующий бабе семин голос. «Ну, хватит уж сидеть рыдать-то, солнце голову напечет. Иди не то в дом, там уж в холодке и поплачешь». От этого робкого сочувствия стало еще горше. И жалко стало добрую бабу Симу, и себя жалко, и стыдно за Кирюшу, за Поль. Нет, почему все у нее так? Почему нельзя быть просто доброй? Той самой, которая не плюет с балкона не попадает в близких людей, не вызывает зависти у подруг. Почему приходится быть доброй наизнанку? Неужели нельзя делать так, чтобы всем было хорошо? Неужели и впрямь нельзя? Иду, Бабсим!» — всхлипнула вставая. «Иду».